ее крик. Ох, думаю, застрелил ее разум, горячая голова, допрыгалась, дошутилась. И так мне, брат ф а н д о р и н вдруг тоскливо стало, будто совсем один я на всем белом свете и жить больше незачем. Знал, что плохо она кончит, сам п р и ш и т ь ее хотел, а все равно. Ты ведь меня видел, когда мимо пробегал. А я застыл, словно в параличе, даже не окликнул тебя. Как в тумане стоял. Потом чудное началось, и чем дальше, тем чуднее. Первонаперво выяснилось, что Амалия жива. Видно, промазал ты в темноте. Она так вопила и на слух ругалась, что стены дрожали. Приказывают что-то по-английски. Холопы бегают, суетятся, посаду шныряют. Я в кусты и затаился». В голове полнейший орлаш. Чувствую себя и таким болваном в преферансе. Все пульку гоняют, один я на с н а с е сижу. Ну нет, не на того напали, думаю. Зуров, отродясь, в ф а ф а н а х не хаживал. Там, в саду, заколоченная сторожка с две собачьих будки и величиной. Я доску отодрал, сел в секрет. Мне не привыкать, веду наблюдение». А Глазинапы навострил. Ушки на макушке. Сатир, подстерегающий психею. А у них там такой, там тарарам, чисто штаб корпуса перед высочайшим смотром. Слуги носятся то из дома, то в дом. Амалия покрикивает, почтальоны телеграммы приносят. Я в толк не возьму. Что же там такое мой разум учинил? «Вроде благовоспитанный юноша. Ты что с ней сделал, а? Лилию на плече углядел, что ли? Нет у нее никакой лилии ни на плече, ни на прочих местах. Ну, скажи, не томи». Раз Петрович только нетерпеливо махнул. «Продолжай, мол, не до г л у п о с т и а в общем, разврушил ты муравейник». «Этот твой покойник...» — Зуров кивнул в сторону реки, где нашел последний приют п а р ф и р и й Мартынович. Два раза приезжал, второй раз уже перед самым вечером. «Ты что, всю ночь и весь день там просидел?» — ахнул ф а н д о р и н «Без еды? Без питья?» «Ну, без еды я долго могу. Было бы питье, а питье было...» Зуров похлопал по фляге. «Конечно, пришлось рацион ввести. Два глотка в час...» Тяжело, но при осаде Махрама вытерпел и не такое. Я тебе потом расскажу. Для а Мациона пару раз выбирался лошадь проведать. Я ее в соседнем парке к ограде привязал. Нарвое травки, поговорю с ней, чтоб не скучала, и назад в сторожку. У нас бесприютную кобылку в два счета бы увели, а здешний народ квелы, нерасторопны, не додумались». А вечером моя булана я мне очень даже пригодилась. Как прикатил покойник, Зуров снова кивнул в сторону реки. Во второй раз засобирались твои неприятели в поход. Представь картину. Впереди сущим Бонапартом Амалия в карете. На козлах два крепких молодца. Следом в дрожках покойник. Потом в коляске двое лакеев. А подаль... «Под мраком ночи я на своей буланке, словно Денис Давыдов. Только четыре полотенца в темноте туда-сюда ходят». и п о л и т хохотнул, мельком взглянул на красную полосу восхода, пролегшую вдоль реки. Заехали в какую-то тьму таракань. Ну, чисто ликовка. п р о ш е в ы е домишки, склады, грязь. Покойник залез в карету к Амалии, а видно, совет держать. Я лошадку в п о д в о р о т н е привязал, смотрю, что дальше будет. Покойник зашел в дом с какой-то вывеской. Пробыл с полчаса. Тут климат портится стал. В небе канонада, дождь поливает. Мокну, но жду. Интересно. Снова появился покойник. Шмыг камали в карету. Опять у них стало быть консилиум. А мне за шиворот натекло, и фляга пустеет. Хотел я им уже устроить явление Христа народу, разогнать всю эту шатию-братью, потребовать Амалию к ответу, но вдруг дверца кареты распахнулась, и я увидел такое, что не приведи создатель. — п р и в и д е н и е спросил Фондорин. — Мерцающие?